Глава шестая. Тимур. Я прошерстил всю квартиру. Всю. И его нигде нет. Но что ты распереживался? За мной по пятам ходит НАТО. Ну не мог же он провалиться сквозь землю? Не мог. Значит, где-то тут прячется. Не мог. Иду второй круг по квартире. Не мог, но его нет. Я начинал волноваться. Это что же? Потерять ребенка в четырех стенах? Это как вообще? И как быть? «Куда звонить?» В моей голове начался такой кавардак, что я еще чуть-чуть и сошел бы с ума. «Может, он ушел? предположил я. «Ага, и как, по-твоему, мог уйти мелкий? Без обуви? Да и вообще, чего ты так всполошился? Как появился, так и исчез». На ее лице полное безразличие. «И мне от чего-то захотелось ее. Её... тряхнул головой. «Что за мысли?» «Да, были моменты, когда мне хотелось заткнуть ей рот, но чтобы ударить?» «Нет». Я никогда не поднимал руку на женщин. Но как можно быть такой спокойной, когда из дома пропал ребенок? Так, я пойду его искать, и для начала надо позвонить. Хватаю телефон в руки, все еще пытаясь понять, что мне делать. Ситуация как минимум сос. Наташа скрылась из видимости, а я хочу набрать Лёху. Но кто мне еще подскажет, что делать? Неожиданно раздается дверной звонок. Я даже не представляю, кто может заявиться. поэтому, не раздумывая, отпираю замок и распахиваю дверь. Девушка. Я с пару секунд зависаю на ней, а потом перевожу взгляд на мальчишку, что держит ее за руку. Кажется, сердце мое вот-вот выпрыгнет. «Твою мать! Ты как вышел!» выругался я, не сдержавшись. Присел, ощупывая его, не веря своим глазам, что вот он живой и целый. «Не выложайся!» картавит Тимоха, сжимая руку девушки. «А вы кто?» Поднимаюсь и обращаюсь к незнакомке. «А это Стеша, и она будет с нами жить», — говорит пацан, и я слышу грохот, донёсшийся из квартиры. «Это звук моей упавшей челюсти?» «Погоди, что ты несешь? переспрашиваю. «Так вы кто и к кому?» — обращаюсь к девушке. «Меня зовут Стеша. Екатерина Степановна сказала, что я смогу пожить здесь, пока подберу себе жилье. Обескураживает меня эта самая Стеша. «Пап, ну что мы стоим на пологе? Стеша, проходи!» подталкивает, по-моему, не менее удивленную девушку в квартиру и закрывает входную дверь. «Так, я вообще ничего не понимаю. Что, черт возьми, происходит? Во-первых, ты куда пропал и как оказался за дверью?» — уставился на пацанёнка. «Вы с этой лугались. Я не плевык слушать лугань». Вышел. А дверь захлопнулась. Сидел на подоконнике и ждал, когда вы наговоритесь. И пришла Стеша, — объясняет Тим. И ты решил, что незнакомого человека с улицы можно притащить в мой дом? возмутился. Она не незнакомая, ты же слышал. Ее зовут Стеша. Плавда, красивое имя. Он все еще не отпускает руку девушки. И ты знаешь, что ее плеслала твоя бабуля. Значит, все правильно. Где был изместим нашу гостью? О, нашелся, появляется Наташа. А это кто? Тычет пальцем в сторону девушки. Привет, меня зовут Стеша. «Мне Екатерина Степановна сказала, что по этому адресу я смогу снять комнату на время», — заговорила она. «Кто такая Екатерина Степановна?» — уставилась на меня Наташа. «Моя бабушка. Мы с тобой столько времени, а ты меня не познакомил с ней? Из какого перепугу твоя бабуля распоряжается твоей квартирой?» Наталья закипает. еще немного и замкнет. «Сейчас я ей позвоню и все уточню. Это какая-то ошибка». Отвечаю я, хватаясь за телефон. «Баб, привет. Слушай, тут какая-то девушка говорит про комнату». «Начинаю я?» «Но она мне не дает договорить и начинает рассказывать про какую-то подругу, про ее внучку, что ей нужно пожить у меня и что-то еще. «Баб, почему у меня? Что за ерунда?» И снова куча отговорок. «Так у тебя квартира пустует, пусти ее к себе». Но тут выясняется, что ее затопили, пока она была на даче. И теперь надо что-то думать с ремонтом. поэтому она на меня очень надеется и не сомневается, что я ее не подведу. Шикарно, м? Отбиваю звонок и готов удариться головой о стену, чтобы мозг хоть немного начал работать, потому что, ну, не складываются у меня эти пазлы. Что-то моя драгоценная бабуля удумала, только вот пока не пойму, что. «Тимур, что она говорит?» — заговорила Ната. «Стеша — внучка ее подруги, и жить ей пока негде», — передаю слова. «В Москве? Негде? серьезно? взвизгнула она. Я замечаю, как девчонка морщит нос, и Тим утыкается лбом в ее руку. «Извините, я, наверное, пойду», — вдруг заговаривает гостья. «У вас тут и так весело». Усмехается она, словно надо мной. «Извини, Тим, было приятно с тобой познакомиться. Я пойду». «Да-да, верное решение», — вставляет свои пять копеек Наташа. «Нет, Стеша!» — хватает ее за руку Тимоха. «Пап, ну лазь ведь так, можно!» Смотрит на меня укоризненно. «Да не папа, он тебе чего привязался?» Снова влезает Наташа. «Так, стоп! Пора заканчивать этот дурдом!» «Стеша, извините, но вам придется остаться. Меня просила бабушка, а я не могу ей отказать. Говорю я, и вижу, как расплывается улыбка на лице мальчишки. Даже как-то на душе становится теплее от этого». «Что? Что ты несешь? Старая корга тебе девку подселяет. Может, думает, ты один? Так немедленно нас знакомь. Пусть знает, что у тебя есть невеста. И быстрее думает, куда деть эту. Указывает пальцем на девушку. Я сам решу, когда и кого знакомить. И мне кажется, тебе пора. Спасибо. Говорю я, потому что устал от нее больше, чем от мальчишки. Я тебе позвоню вечером. Ты меня выгоняешь? Нет, пока просто прошу. Наташ, не усложняй все, пожалуйста. — говорю ей. — Но ты еще об этом пожалеешь. — прорычала невестушка и, схватив свою сумку, оттолкнув Стешу, выскочила из квартиры. С хлопком двери, мне кажется, все мы выдохнули с облегчением. — Ну и зануда она, — усмехается Тим. — Пап, надо Стешу угостить чаем, как ни в чем не бывало, — говорит мальчишка. — Веди свою гостью к столу, — пожимаю плечами. Бабуля попросила, а просьба бабушки для меня закон. Тем более просит меня она очень редко. Я ей многим обязан. И приютить какую-то девушку у себя, да не проблема. Наверное. Стеша. Ну и дамочка. Чуть не снесла меня со своего пути. Явно недовольна решением своего жениха. Жених же? Или я что-то путаю? Скидываю кеды и прохожу в большую просторную гостиную. Меня за руку тянет за собой мальчишка. Сейчас помоем луки и сядем пить чай. Моя бабуля всегда говорит, что чаепитие — прекрасный повод успокоить нелвы и поговорить, — говорит Тим-Тим. Это не ребёнок, а кладезь полезных советов. Мы идем в ванную, моем руки, а после направляемся к столу в кухонной зоне, где уже суетится мужчина. Забираюсь на высокий табурет, чувствую себя неуютно. И какие черти меня дернули сюда явиться. И мальчишка этот уцепился за меня. Хорошенький. Смотрю на него и улыбаться хочется. Чудо кудрявая, Похож на маленького купидончика. Тим словно услышал мои мысли, повернулся ко мне и подмигнул. Я аж чуть не поперхнулась. «Чай, кофе?» — наконец заговаривает мужчина. «Оу!» — уставляюсь на него. «Чай, если можно». Он кивает, будто сам себе, и через минуту передо мной появляется чашка с горячим чаем. Следом чашку ставит перед мальчиком и, поставив на стол вазочку с печеньем и конфетами, садится напротив. «Мы так и не познакомились. Меня зовут Тимур», — говорит мужчина. «Стеша. Представляюсь уже самостоятельно». «А я Тим-Тим», — влезает мальчишка, вызывая улыбку. «Бабушка сказала, что ты поступила учиться, и тебе нужна комната. Запретила мне брать с тебя оплату». «Как только такое ей в голову пришло», — усмехается. «Я готова помогать», — заявляю уверенно. «Я умею готовить, могу убираться, без проблем. Тем более мне на учебу только через неделю. К тому времени я хотела подыскать работу». Говорю о своих планах. Он кивает. «А где Стеша будет спать?» Подает голос мальчик. «Эм...» Зависает Тимур. «На он ничего, когда злится. Ведь встретил нас на пороге квартиры явно всвинченный. И я еще не поняла, что значили слова его невесты о том, что Тим не сын Тимуру. Что это было? И вообще, почему о мальчике ни слова не сказала Екатерина Степановна? Странно все это. «Я могу предложить свою спальню», — хмурится он. «А вы где?» «Нет, мне ваша спальня не нужна», — замотала головой. «Я уйду в кабинет, там накачаю матрас». «Есть у меня как раз», — проговорил мужчина. «А где спит Тим?» — интересуюсь. «Я сплю здесь», — отвечает мальчишка, — «на диване». «О!» — тут же приходит идея. «Так можно мне матрас надувной и разместить меня здесь». Здорово! смеется Тим. «Будем вместе смотреть телек и рассказывать сказки!» — потирает ладошки мальчишка. «Ладно, подумаем. Если это вообще удобно». Бубнит мужчина, опуская взгляд в кружку. «Я понимаю, что мое появление — это огромное неудобство для вас с невестой. Не могу не сказать. Надеюсь, что у вас проблемы за меня не будет». «Откуда ты вообще взялась?» — спрашивает так тихо, что я даже подумала, что мне показалось. «Что? Откуда приехала?» — снова смотрит на меня. Черт! подскакиваю я со стула, опомнившись. «Что?» — уставились двое на меня. «Я не смогла въехать во двор. У вас же шлагбаум». Кинулась в прихожую надевать кеды. «Машина!» «Пошли!» — идет следом мужчина. «Тим, идешь с нами?» «Больше ты без внимания не останешься. А то я инфаркт схлопачу. Так втроем выходим из квартиры. Спускаемся на лифте. Тим снова держит меня за руку. Дружно выходим из подъезда. Выходим со двора, и я не могу поверить своим глазам. «Ну, и где твоя тачка?» Складывает на груди руки Тимур. «Где Геша?» — смотрю по сторонам. «Кто такой Геша?» — удивляется мальчишка. «Машина моя. Я точно помню, что оставила его здесь». Паника. Еще немного, и я запаникую. «Здесь?» — усмехается Тимур. «Угу. Киваю. Он отходит чуть дальше по дороге и останавливается. Знак видела?» «Какой знак?» — иду к нему. «Вот такой. Синий круг с красными крест-накрест линиями. Смотрю на него в упор и... «Стоянка запрещена!» — бубню себе под нос. «Странно, что, зная этот знак, ты бросила тут машину!» «Я въезжала с той стороны», — показываю рукой, и этого знака в упор не видела. Начинаю злиться. Черт, и где мне теперь искать мою машину?» «Пап, ну что ты стоишь? Надо искать Кешу!» обращается к мужчине мальчик. «Стеша, а какая у тебя машина?» — спрашивает меня. Зеленый гец». Зеленый. Брови Тимура взлетают вверх. Ненавижу зеленый. Достает телефон из кармана джинсов. А я люблю зеленый. У меня заяц зеленый, я тебе Тома покажу. В отличие от отца, довольно заявляет мальчишка. Номер диктуй, говорит Тимур. Какой? Не понимаю. Машины, не телефона же, раздражается. И я диктую. Он впивает его куда-то и через пару минут уже говорит, на какой спецстоянке стоит мой Геша и куда ехать за протоколом. Первый день в Москве, и уже штраф заработала. Бью себя ладонью по лбу. Тимур снова что-то тыкает в телефоне. «Что вы делаете?» «Вызываю такси. Машину-то твою надо вызволять», — бубнит он недовольно. «Покой мне только снится», — добавляет. «Ключи-то, надеюсь, при себе». Я округляю глаза, понимая, что моя сумка осталась в квартире мужчины. «Твою бабушку!» — ругается он, а тем затыкает уши и забавно морщится. Уладив все вопросы, мне, наконец, разрешают забрать машину. Выезжаю со стоянки, останавливаясь рядом с ожидающими меня Тимуром и Тимом. И эта машина — ужасный цвет. Помогает сесть сыну и следом забирается сам. «Я думала, вы сядете тут», — показываю на соседнее пассажирское кресло. «О, нет, я не уверен в твоих водительских способностях». поэтому тут я считаю безопаснее», — хмыкает. «Вот же гад! Ну, я тебе покажу, как я умею водить. Жаль только мальчик с нами, а так прокатило бы с ветерком». Я нервничала всю дорогу до дома Тимура, соблюдала все правила дорожного движения, даже умудрилась заглохнуть пару раз на светофоре. Это полный трындец. Позорище. В общем, ехали мы часа два. Подъехав к шлагбауму, мужчина нажал на брелок, и тот открылся. Поставишь свою черепаху в подземку на мое место. А то тут попросту негде. Говорит так, что каждое слово будто пропитано раздражением. Кто тебе вообще только доверил управлять этим жутким транспортом? Водишь ты так себе, мягко говоря, язвит он. А я скреплю зубами. Налмально Стеша уплавляет автомобилем, пап. Вступается за меня Тим. Как, кстати, его полное имя? Надо спросить. Под руководством Тимура въезжаем в подземный паркинг и паркую машину на том месте, куда указал он. Выбравшись из Геши, Тимур со стоном потянулся. Я открываю багажник и достаю свой чемодан. «Пап!» — дергает того за руку Тим. «Помоги!» Тимуру ничего не остается, как взять его из моих рук и зашагать впереди нас. Тим же берет меня за руку. «Классная машинка, мне понравилась. И водишь ты хорошо. Не обращай на папу внимания, ему просто тяжело привыкнуть к тому, что его жизнь клуто изменилась», — тараторит он. «Как это?» Пледем домой, я тебе расскажу». Хитро улыбается затейник.